Глава 51. Самым решительным образом не испытываю никому никакой симпатии. Бесят все без исключения. Если кто-то из них раскроет свой рот, стоп! Такого со мной еще не бывало, чтобы ярость. Злобу абсолютной чернильной тьмы испытывать ко всем без разбора и не какие-то мгновения, а вот прямо несколько минут, пока сам себя не испугался. Это явно перебор. Пришло понимание того, о чем говорил Хиллер. Трансформация тела по сравнению с трансформацией психики практически ничего не меняет. Изменение формы еще не значит превратиться в мутанта а вот потеря содержания это собственно и есть смерть человека в автобусе царило молчание шум от покрышек шелестящих по асфальту высокочастотный голос электромоторов срывы набегающего воздушного потока эти звуки несколько разряжали напряжение излучаемое людьми настя сидела в забыти опустив голову на грудь Руки безвольно повисли плетьми. Отходит. В принципе, этого пассажира можно высаживать. В себя она уже не придет, а минут через 10-15 и вовсе плотоядно заурчит. Ольга. Мой голос прозвучал неожиданно даже для меня сухо и зло. Что чувствуешь? Есть какие-нибудь изменения? Может, почувствовала себя новым человеком? Девушка повернулась ко мне, не обращая внимания на мой тон, улыбнулась самой открытой гагаринской улыбкой и, как старому приятелю-другу, ответила очень подробно. «Нет, никаких таких ощущений нет, но ты знаешь, появилось чувство уверенности, что-то большее, чем надежда, что теперь все будет хорошо, все будет как раньше, благополучно». Она снова отвернулась и уже знакомым мне движением по-хозяйски обняла Дарью за плеч. Минуту ехали молча, затем обернулась Дарья. На руках у нее мирно сопел Настин малыш. Оказывается, нетрадиционные увлечения девушек друг другом не исключают умений и сноровки в обращении с детьми, даже такими крошечными и беспомощными. Мысличим в этом деле сразу объявили себя вне игры, а вот подруги не растерялись, и как только Настя стала понемногу выпадать из реальности, тут же присвоили себе мальчишку. Теперь эти двое уже всем обеспечены. У них все есть для полноты существования в этом мире. Со мной и Личим добыли местную панацею из-за внутренности безобидного аборигена, от несчастной Насти перехватили. «Хват, как она там? Может, остановимся?» Я не стал отвечать, отвернулся рассматривать пейзаж за окном. Дарья пожала плечами. Лич со своего места периодически бросал взгляды то на меня, то на Настю, причем на меня неодобрительно. В ответ я тоже через зеркало заднего вида неотрывно уставился на него. Лич, как и Дарья, пожал плечами. «Мол, тебе там виднее, сам разберешься с мертвяком». «Конечно, разберусь. Я со всеми разберусь. Со скребером разобрался. Вот вам жемчуг и янтарь. Бабу сейчас выкину. Вот вам пацан». Быстро вынув из кармана жемчужину, я сильным движением протолкнул ее в безвольно раскрытый девичь рот, при этом так глубоко засунув палец, что надавил на основание языка. Настя издала квакающий звук и ухватила меня зубами. «Ощущение крайне неприятное». Лич ударил по тормозам, всех бросила вперед, а мой палец оказался на свободе. «Все, блин, выкидывай ее нахрен!» «Да, хват, кончай этот цирк, она уже все, сейчас еще обделается, салон будешь сам мыть». Пресекая упреки, я отрезал. «Идите все в жопу, я тут главный, и я решаю, кого выкидывать». А кто поедет дальше? Конец книги Читал Александр Чайцын Январь 2021 года